Глава 16. Отец Ирены оказался информированным человеком, несмотря на то, что простолюдин. Не зря именно его дочь стала магом жизни. Думаю, на её месте многие хотели бы оказаться, но нет. Граф выбрал именно этого человека. Скорее всего, Деорс входит в его ближний круг. Сомневаюсь, что глава рода пошёл на это только из-за денег, хотя, наверное, и без них там не обошлось. Он даже был в курсе того, где живут мои родители, и того, что я являюсь единственным наследником по мужской линии. Смешно будет, если разведка графа ошиблась. Как бы то ни было, я не знал, как относиться к подобной информации. Возможно, парень, в чье тело я попал, радовался бы. А вот мне, наоборот, было не до веселья. Ладно, будем пока наблюдать за происходящим. Я потерял память, так что и заморачиваться насчёт этого вообще не стоит. наши женить бы я тоже ничего семейной чети не сказал. Об этом на самом деле рано думать. Как и мне, так и Ирене. А вот дядя до свадьбы она возьмёт да и забеременеет. Что тогда делать? Как учиться? В общем, меня вроде бы поняли. А впрочем, я и сам понимал, что девушка ко мне не совсем ровно дышит. Да я она мне нравилась. Красотка, родители хорошие. Забавно. Я в своём мире не был женат, а тут может что-то служится. Связываться с дворянами не хотелось, будут в свои интриги впутывать, а мне своих проблем хватает. Хотя этот промышленник тоже не прост. Это сразу видно, тоже нужно держать ухо востро. Был бы он простой, не смог бы так высоко взлететь. Утром, когда мы садились в карету, нам вручили подарки, чем сильно порадовали. Это были не какие-то безделушки, а Цицерена подарил нам книги. Мне о магии земли, причём с заклинаниями именно первый и второй год обучения, Иреней вручил книги по магии жизни. Мои не были редкостью, а вот по магии жизни даже не представляю, где он их смог взять. А очень большая редкость. Впрочем, связи у него имеются, так что ничего удивительного в этом нет. Порадовал нас мужчина. Теперь не отстанем от остальных учеников, по крайней мере, я на это сильно надеюсь. Также он нам выделил дополнительную охрану, хотя её вроде не требовалось, но как нам было сказано, лишней не будет. Сопроводят до города Лембит, а потом вернуться обратно. Дальнейший наш путь не запомнился ничем интересным. Больше мы нигде не задерживались, вставали на ночлег только тогда, когда начинало полностью темнеть. Между собой общались мало. Ирина, когда мы покинули её дом, смотрела на меня испытывающе. Она подслушивала разговор, я это видел. в отличие от её родителей. А может, и они были в курсе. В общем, теперь Ирена ждала от меня каких-то слов, ну или просто смотрела, не знаю, что у неё в голове. Потом мы полностью углубились в подаренные нам книги. Кстати, спали в одной карете, что я считаю верхом неприличия. Девушку это не тревожило, но меня тем более. Не выгоняет, и ладно. Каково же было моё удивление, когда наша карета, въехав в город Лембит, Поехала не в замок, как мы ожидали, а свернула немного в сторону. Правда, место, в которое нас привезли, находилось совсем недалеко от замка, можно сказать, что в шаговой доступности. Видно, Войно были в курсе того, куда нас нужно вести. Не наш кучер выбирал дорогу, он следовал за нашим сопровождением. Дом был окружён высокой стеной, метр 4. Массивные ворота, да и сам он вызывал уважение, небольшая крепость, а не дом. Двухэтажное здание было полностью сделано из камня. Не удивлюсь, что и крыша такая же. Это даже был не дом, а целый собняк, который, если будут в наличии войны, можно будет удерживать от неприятеля. Впрочем, тут почти все большие дома были такими, подготовленными к обороне. Наверное, они являлись частью обороны города. Но тот случай, если врага не получится удержать на стенах. Попробуй, возьми замок, штурмуй дом за домом. И не пройдёшь ведь мимо него. Солдат тут много можно спрятать, а вдруг в самый ответственный момент ударят с тыла. Не могу сказать, что нас тут кто-то ждал. Только несколько слуг подошли и теперь мямлись, отвешивая поклоны, видно, не знали, что делать со свалившимися им на голову магами. Ещё и сразу с двумя вышли слуги из построек для скота, откуда горланил петух и мычала корова. Видно, просто присматривали за порядком во дворе и за скотиной. Да огмар! Услышал я громкий вопль со стены. Как оказалось, грозным воином на стене был мой друг Кирт. Он, похоже, охранял стену. А ещё на одной стене я увидел Лаара, который уже спешно спускался, забыв про проверенный ему пост. А уж через минуту во дворе вокруг нас собралась вся честная компания, с которой мы отправились в поход иструщёв. Кади и Ади были в платьях служанок. Видимо, тут работают. Все радовались нашему прибытию. Даже на душе приятно стало и в горле как-то пересохло. На какой-то момент они забыли, что между нами теперь имеется некая пропасть, хотя сам я и не делал. Так получилось. Было приятно увидеть такой тёплый приём. Ирена немного отошла в сторону и теперь с любопытством рассматривала окруживших меня подростков, которые почему-то относились ко мне без должного почтения, а по-своески, как с другом. Его она попыталась было навести порядок, да куда там? Её оттеснили в сторону, ещё и много отдавили, заставив выругаться. После этого ей что-то шепнул на ухо Лаар, и она отошла в сторону. Минут 10 мы стояли во дворе. За это время часть сопровождающих нас бойцов рассыпалась по стене. Один из воинов, пока мы разговаривали, оттянул Лаар в сторону и выяснял, где им разместиться. Сопровождение, которое нам выделил отец Эрены, почти сразу же убыло, коротко переговорив с девушкой. Вскоре Эгона устала смотреть на это безобразие и начала отгонять от меня моих друзей, после чего пригласила в дом, не забыв и про Ирену, которая, как мне кажется, была в лёгком замешательстве от происходящего. Хоть и знали мои друзья, что я должен приехать, да только им не сказали, когда именно, и то, что я буду не один, а ещё с одним магом. В доме поднялась нешуточная суета. Все слуги, а их тут было много, забегали как ошпаренные. Начли накрывать столы, выставлять на них нехитрую снедь. Тут у нас спартанские условия, никого едой не баловали. Сейчас же пытались разнообразить стол. С удивлением обнаружил, что наши девушки Каддиади являются старшими служанками. Вон как командуют, и не скажешь, что иструщоп. Э, чей этот дом? спросил я у Лаара, который сидел рядом со мной. Хотя у меня уже было предположение: чей это дом? Ваш, пожал плечами мужчина. «Нас сюда сразу же поселили, когда мы из столицы прибыли. Граф вроде бы вам его за победу в турнире подарил». «Ммм, понятно», – кивнул я. «Не ожидал, что таким большим будет». «Так вы теперь маг, по статусу положено», – объяснил мне воин. «Не даст же он разваливающуюся халупу». «Это ты слуг нанял? Хватило денег? Мебель купили?» «Слуг наняла Игона, но платит им казна». Даже графский казначей приходил, оценивал, сколько нужно людей. «Весьма ушлый мужичок. Такого про хвост-то не проведёшь. Мебель пришлось самим покупать. Правда, не всю. Тут некоторое уже имелось. Что-то выкинули, купили новую. Кстати, меня и Гону тоже на довольствие поставили. А вот твоим бездельникам пока ничего не платят. Рылом не вышли. Хорошо, хоть Ади и Кади получают плату, как старшие служанки». Только твои друзья пока работают за еду. Впрочем, они своё пищей забирают. Похоже, так наголодались, что теперь стараются впрок наесться. В общем, хорошо всё у нас. Сейчас вот к войне готовимся. С вами поедем». «А они тоже?» Кивнул я на подростков, которые сноровисто уничтожали еду. «Конечно», кивнул мужчина. «Они теперь ваши слуги. Нравится вам это или нет? И не гоже, если господин головой рискует, а они в это время бездельничают». Вас зачем туда послали? Или вы уже всё, сильный маг. Не знаю. Пожал я плечами. Как мне кажется, только из-за того, чтобы родителям показать. Другой причины не вижу. Хотя мы же и лечить можем. Да и я тред разнести тоже, точнее, я могу. Ирина нет, она только лечить умеет. Не хочет боевую магию изучать. Родителей нашли? Удивился Лаар. Как? Я откуда знаю? ожал я плечами. Мне об этом никто не говорил. Просто нашли. Причём живут они в тех краях, куда мы сейчас отправимся, являются баронами. Может, ошиблись, но мне об этом уже несколько человек сказали. Интересный поворот, проворчал мужчина. Так вас теперь господинам баронам звать нужно? Нет, лучше магам, улыбнулся я. Может, ошибка какая-то вышла. Было быстро, они моих родителей нашли. Как будто картину с меня нарисовали и им показали, так уверенны в результате. Или хотят кого-то под себя подмять, а вас за чужой счёт бароном сделать, предположил Лар. Такое тоже бывает. Стоит земля ничейная с престарелыми дворянами без наследников, а потом раз и появляется наследник в одном из сильных родов. Как-то так. Там есть наследники. пожал плечами. Ну правда, девочки, ну всё же. Ладно, вздохнул воин. Не наше это дело. Там видно будет. Хотите дом посмотреть, господин Мак, или нет? Ну заодно и побеседуем. Я понял, что воин больше хочет с глазу на глаз поговорить, а не экскурсию по дому устраивать. Поэтому кивнул и начал выбираться из-за стола. Мало кто заметил, что мы покинули зал. Ирена с любопытством слушала моих приятелей, которые перебивая друг друга, рассказывали девушке о жизни в трущобах. Она уже отошла от шока, что простые воины вот так садятся за стол вместе со своим господином. Ладно, хоть мои друзья не забывают её госпожой Магессы называть, хоть чему-то их огона научила. В общем, девушка хоть и сидела рядом, но не обратила внимания на то, что я ушёл. Тут ей нравилось больше. Как я и думал, Лар завёл меня в первую попавшуюся комнату, в которой никого не было. Что случилось на Пряксе я опять какие-то проблемы? Так как без них Наморщился Воин. Ты в курсе, господин Мак, что люди графа ещё три группы поймали, которые по твою душу пришли? А это я говорю про те случаи, о которых мне известно. Нет, не в курсе, покачал я головой. А вот такое было. Причём шли не захватывать, а убивать. Ну, мы ведь подобного ожидали, пожал я плечами, хотя такая новость мне совсем не понравилась. Чего теперь печалиться по этому поводу? Будем просто осторожные. «Непонятно, за что этот визирь так на меня разозлился. Вроде бы врага своего убил, или он и на вас с игонной охоты устроил?» «На нас нет», — покачал головой воин. «Только на тебя. И ведь прекрасно знает, что ты теперь в роду находишься, а никак не может угомониться. Мне кажется, он тебя учеником господина Айзарейка считает, поэтому и хочет убить». «Хм, вроде бы как полностью стереть память о своём недруге», — предположил я. Полевать ему на память, усмехнулся мужчина. Дело в том, что этот урод может догадываться о том, что ты клятву дал. Проще тебя сейчас убить, а не потом, когда ты станешь сильным. Ему тоже врагов плодить не хочется. Хм, разумно, вздохнул я. А почему урод? Похоже, господин Макхайзарек перед смертью здорово приложил этого везиря к каким-то пакостным заклинаниям. В общем, теперь его оружие никто поправить не может. Так и ходит с повязкой на лице, чтобы людей не пугать. Кстати, это обстоятельство, как мне кажется, любви к нам ему вообще не добавляет. Но не для того я тебя сюда позвал, признался Лаар. Меня другое тревожит. Что именно? насторожился я. Обездействия графа. Согласен, но он тебя защищает, спору нет. Она почему-то не торопится выкатывать в изире претензии. И не жалуется императору, мол, один из высших политиков султаната нашего мага убить хочет. Ну да, ты пока не совсем сильный маг, но маг тем более имперский. А тут тишина. Впрочем, мало ли как там дела на самом деле обстоят. Может, что-то и решают. Ага, тут тоже можно всё понять, пожал я плечами. Кто меня убить хочет? Простые наёмники. Я уверен, что они сами не знают именно настоящего заказчика, через пятые руки заказ получили. А значит и претензий выкатывать никому. Улик против визиря нет. Может и так, может и так, вздохнул воин. Только будь осторожен. Мало ли чего, вдруг тебе разменные монеты хотят сделать. Я знаю проклятво, Грав знает, но от этого же император может использовать его в тёмное. Да так ловко, что он и клятву не нарушит. На эти слова Лаара я не смог сдержать смеха. Что смешного? удивился он. Да то, что если император захочет меня использовать, то точно использует. И я сомневаюсь, что мне моя осторожность как-нибудь поможет. Э, ну да. Согласен, усмехнулся Лаар. Ладно, пойдём обратно. А то тебя, наверное, уже подруга потеряла. Мне нужно как-то графу доложить, что я прибыл, сказал я. А он сейчас в городе? В городе. Я завтра сам пойду, скажу сотнику о вашем прибытии». «Что ты на меня так удивлённо смотришь? Я теперь десятник. Теперь тоже могу запросто в замок заходить». «Повышение?» Обрадовался я за мужчину. «А где же твой десяток?» «За столом сидят и жрут в три горла», — пожаловал Салаар. «За мной этих сопляков закрепили. Я ж теперь являюсь командиром твоей охраны. По крайней мере, пока более опытный не найдётся и меня не заменит». Хорошо, что не мне их тренировать приходится, иначе бы давно всех поубивал. Хотя пока у тебя своих солдат нет, Гравские будут защищать. Он как лиха, они дом под охрану взяли. Видно приказы имеют, о котором даже мне сказать позабыли. Такой вот я начальник. Вроде бы ничего без моего ведома в этом доме не должно происходить. А на самом деле просто повысили жалование. Хоть за это спасибо. Зря я надеялся, что Эгон не даст моим друзьям болтать лишнего. Когда мы вернулись обратно в зал, девушка сидела и внимательно слушала Керта, даже немного рот приоткрыла от удивления. Тем временем мой друг рассказывал о том, как здорово мы когда-то обчистили одного богатея, причём не забыл упомянуть о моём главном участии. Он правда добавил, что украденные деньги помогли пережить зиму. Никто из нас в ту зиму не умер, сообщил Керт девушке, причём таким тоном, как будто это было величайшим достижением его жизни. Хотя Но для него так оно и было. Все же в трущобах наступали особенно тяжкие времена, когда корабли переставали привозить товары, и порт становился почти пустым. А раньше много людей умирало, ну, в ваших ровесников. Ну да, кивнул Керт. От голода в основном. Ну, ещё зарезать могут, ограбить и съесть. В трущобах всегда нужно быть настороже. Съесть? Ира на вырвала из предложения Керта главное. Ну да. Зимой много людоедов. От голода никто не хочет умирать. Кошмар какой, выдохнула девушка. Я думала, что всё это сказки. Нет, не сказки, вмешался я в разговор. Не переживай. Насколько мне известно, тут людоедов нет. Но дверь в комнату на всякий случай закрывай. Вдруг я про своих друзей чего-то не знаю. Очень смешно, проворчала девушка, когда все отсмеялись. У тебя, так, ма, оказывается, детство было весёлое. Ты даже не представляешь, насколько весёлое, подтвердил я. Ладно, кто из вас нам дом покажет? Все же впервые собственным обзавёлся. Дом внутри казался даже больше, чем снаружи. Много больших комнат, которые в основном располагались на втором этаже. На первом располагался большой зал и кухня тоже приличных размеров, что и не удивительно. Прокормит такую рау с маленькой печкой. Ирина тоже с любопытством всё осматривала. Хоть у неё дом и был больше, но он был другим. Там всё было заточено под роскошь, указывало на состояние владельца, а тут до нас, похоже, жил какой-то военный. Даже на стенах в залах сохранилось какое-то оружие, которое Лаар строго-настрого запретил трогать моим приятелям, поясняя это тем, что не они заработали эти трофеи, не им их и трогать. Впрочем, мои друзья были полны решимости и свои комнаты украсить трофейным оружием. Жили они и подвое. Им уже было известно, что мы едем на войну, и считали, что быстро там шункуются по статам, разбогатеют и тоже обзаведутся доказательствами своей боевой удали. Тут даже имелся подвал и пыточная с разными жуткими приспособлениями, которые могут разговорить любого, не самого разговорчивого человека. Также имелось место для хранения казны, правда, сейчас оно было пустым. Нечего нам голодранцам было пока туда складывать. Всё золото Лар куда-то припрятал, глупо прятать его сюда. Это сейчас имеется охрана. А когда я уеду, останутся только слуги и мои друзья. Кроме Лара и Игоны, сомневаюсь, что из кого-то получились достойные рубаки. Во дворе было полно каменных строений. Тут же имелась и конюшня, причём не пустующая, коровник и курятник. Все эти строения не пустовали. Я с удивлением обнаружил, что у меня в хозяйстве больше двух десятков лошадей, пять коров и два маленьких телёнка, которых тут же начала гладить Ирена. Кстати, с нами в путешествии произошло удивительное событие. Когда мы после очередного ночлега собирались ехать дальше, рядом с девушкой приземлился здоровый орёл, ну или какая-то другая хищная птица, я в них не разбираюсь. Так вот, она вела себя рядом с иренной очень спокойно, поэтому её и не пришибли с ходу. Как оказалось, в крыле у хищника была ветка. Видно, неудачно где-то спикировал, она воткнулась и птица получила травму. Аккуратно, бочком она приблизилась к девушке и даже подставила ей своё раненное крыло, мол, давай, лечи меня. Девушка вытащила ветку, а чуп птица даже глаза закрыла. Видимо, ей было больно. Потом применила заклинание исцеления, и она улетела. Вот и сейчас животные относились к ней на удивление доброжелательно. Телята с радостью подставляли свои носы, а взрослые коровы тянулись именно к ней, хоть и видели её впервые. Такое ощущение, что они вообще не чувствуют исходящей от неё угрозы, как от незнакомого человека. Мне кажется, это из-за направления магии, которое она выбрала. В моём арсенале тоже имеется стихия жизни, но я ещё и убить могу. каким-нибудь другим заклинанием. Вот поэтому ко мне никто и не подходит. А может, животные просто чувствуют, что она добрая в отличие от остальных. Кто их знает? Даже девушка не может объяснить такое явление.